416. Июль 3. При решении некоторых вопросов хорошо сосредоточиться на руководителе и решать свои вопросы как бы вместе с ним. Слишком уж ограничен земной ум, чтобы можно было на него полагаться во всем. Учитель предлагает действовать во всем с ним совместно. Самость будет очень мешать такому единению, требуя внимания к себе. Но зачем же уделять внимание тому, что обречено и что ограничено малым кругом своего проявления? Это нецелесообразно. Плодоносным становится ум, освобожденный от тирании самости и личности, оседланный ею. Полезны контакты с природой. Полезна быстрота движения, как бы освобождает ауру от тяжелых плотных частиц материи. Материю поймем широко, вплоть до тончайших явлений Ею окружены, она входит в состав всех проводников наших и летел, до тела света включительно. Но степень ее разрежения и утончения весьма различна. Даже плотная материя физического тела, пьяницы и архата различна. Надо уметь различать под одинаковостью внешних форм внутренние различия содержания. Восходящая дуга планетного цикла ведет к разрежению утончению материи всех живых форм, обитающих на Земле, а также и самой Земли. Человечество находится на восходящей дуге. В этом стоит самая сущность эволюции. Все этой задачи несоответствующе будет выброшено из потока жизни, как космический ссор. От величайших явлений до маломалейших проведена эта огненная черта — идущих к далёкой цели, завершающий данный цикл, чтобы можно было начать уже новый.